Сдерживая дыхание, он по уплывал все дальше. Только после того, как легкие занялись огнем, Монк вынырнул на поверхность и оглядел воду. Затем посмотрел назад. Захар кружил вокруг своего брата. Второй тигр не шевелился. Монг услышал, как Марта пробирается по деревьям. Он повернул голову и увидел, как шимпанзе легко перелетает с ветки на ветку. Наконец она добралась до цели и тяжело спрыгнула на плот. Тот дрейфовал в десяти футах впереди. Доплыв до плота, Монг забрался на него и повалился на спину, задыхаясь и хватая ртом воздух. Слева от него, свернувшись комочком, лежала на боку Марта. Из ее горла вырывались жалобные стоны. Петр распростерся над обезьяной и утешал ее. Обняв одной рукой, и Монк, приподнявшись на локти, посмотрел на избушку и снова перевел взгляд на Марту. Протянув руку, он положил ладонь на плечо шимпанзе. Ее поза изображала душевную боль, а тело сотрясало мелкая дрожь. На берегу Захар продолжал оплакивать своего брата. Это нужно было сделать, мысленно сказал Марти. Монк. Аркадия мучили подвергли издевательствам, довели до полусумасшествия. Большая кошка стала скорее чудовищем, нежели божьим созданием. Смерть была для него избавлением, и все же Марта стонала. Убийство никогда не дается легко. Константин навалился на длинный шест, и плод поплыл по направлению к сердцевине болота. Монг сел. Что-то привлекло его внимание. — Перед тем, как они стали устраиваться на ночь, он сложил на плод все их рюкзаки, и сейчас его взгляд упал на дозиметрический значок, свисавшей застежки молнии. Розовый цвет стал гораздо темнее, словно угасал, а вместе с ним угасали и их надежды. Шестнадцать часов 31 минута. Вашингтон, округ Колумбия. Юрий поправил трубку от капельницы. Его руки дрожали. Он слишком хорошо знал все, что было связано со здоровьем Саши, лежащей на непомерно большой для нее кровати. Ее состояние было даже хуже, чем опасался Юрий. Он безмолвно проклинал Макбрайда и Мэпл Торпа. Из-за них ему пришлось потерять целый час, который он мог бы использовать для того, чтобы начать лечение Саши. Вместо этого он просидел в заперти в одном из помещений здания ФБР, в то время как эти двое удалились на секретное совещание. В конце концов появился Макбрайт вместе со своими медикаментами, находившимися в гостиничном номере Юрия. Затем они вдвоем пересекли эспланаду, где у Смитсоновского замка их встретили какие-то люди и на частном лифте спустили в надежно защищенное убежище. Они были обысканы, просвечены, им завязали глаза. Юрий вели за руку, и он очень скоро потерял ориентацию в бесконечном лабиринте подземных коридоров. И вот, наконец, они вошли в какую-то комнату. За их спинами хлопнула дверь и щелкнул замок. Только после этого с их глаз сняли повязки. Оглядевшись, Юрий увидел, что находится в маленькой больничной палате. Одна стена была стеклянной, наверняка одностороннее зеркало, из-за которого за ними наблюдали. По обе стороны кровати, словно на посту, стояли двое. Высокая женщина с темно-рыжими волосами, назвавшаяся Кэт Брайант, и доктор Лиза Каммингс, которая была в ресторане. В руках Лиза держала пачку медицинских отчетов. «Мы к вашим услугам», — произнесла она, — «скажите нам, что нужно делать». Юрий приступил к работе. Первым делом он прочитал отчеты, изучил результаты последних анализов крови. Еще десять минут у него ушло на то, чтобы рассчитать нужную дозировку лекарств. Макбрайт, делая вид, что всячески пытается помочь, заглядывал ему через плечо. «Не лезьте ко мне», — прорычал Юрий. Американцы ни черта не понимали в волшебном искусстве сохранения детей. Юрий собирался сделать все для того, чтобы так оставалось и впредь, а метод этот был слишком сложным, чтобы вытянуть его с помощью пыток. Но он не мог позволить Саше умереть, не попытавшись спасти ее, поэтому пришлось позволить Макбрайду наблюдать за его действиями.